Глава вторая. Переодевшись в чистую курту-паджаму, после долгого отмокания в ванне, пребывая под счастливым воздействием пханга и теплого вечера, Ман уснул в своей постели в прем-невасе, и снился ему необычный сон. Он собирался сесть на поезд до Варанаси, чтобы поехать к своей невесте. Он понимал, что если он не уедет на поезде, то его посадят в тюрьму. Только не знал, за какое преступление. Большой отряд полицейских, дюжина констеблей во главе с генеральным инспектором Пурва Прадыш сформировал вокруг него кордон, и его вместе с многочисленными селянами в заляпанной грязью одежде и двумя десятками нарядных студенток загнали в вагон. Но он, ман, забыл что-то и молил, чтобы его выпустили и позволили забрать забытое. Никто не слушал его, и он все больше ожесточался и расстраивался. А потом он рухнул к ногам начальника полиции и билетного контролера и умолял их дать ему возможность выйти. Он что-то забыл, не то дома, не то еще где-то, «Может, на другой платформе, и ему кровь из необходимо выйти и вернуть пропажу?» Но тут раздался свисток, и его затолкали обратно в поезд. Некоторые женщины смеялись над ним, а он все больше отчаивался. «Прошу, дайте мне сойти!» — настаивал он, но поезд, отъехав от станции, набирал ход. Ман поднял глаза и увидел красно-белую табличку, «Для остановки потянуть за цепь. Штраф за ненадлежащее использование — 50 рупий». Он запрыгнул на полку. Селяне попытались ему помешать, но он вырвался от них, схватил цепь и дернул ее, что было сил. Но стоп-кран не сработал. Поезд ускорялся, и женщины хохотали над ним уже в открытую. «Я кое-что оставил там!» «Без устали», — повторял он, указывая туда, откуда они все уезжали, как будто поезд мог прислушаться к его объяснениям и остановиться. Вынув из кармана бумажник, ман взывал кондуктору, «Вот, пятьдесят рупий, только остановите поезд, умоляю вас! Вернемся назад! Я не против отправиться в тюрьму!» Но кондуктор продолжал проверять билеты у других пассажиров, отмахиваясь от Мана, словно тот был безобидным, прилипчивым, сумасшедшим. Ман проснулся в поту, испытал облегчение при виде знакомых предметов обстановки своей комнаты в премнивасе: мягкое кресло, вентилятор под потолком, красный ковер на полу и пять-шесть триллеров в мягкой обложке. Немедленно выбросив дурной сон из головы, он пошел умываться. Но, увидев в зеркале свою ошарашенную физиономию, Живо припомнил лица тех женщин из сна. «Почему они надо мной смеялись?» — спросил он сам себя. «И был ли тот смех недобрым?» «Это всего лишь сон», — убеждал он себя. Но сколько бы ни плескал он себе воду в лицо, он никак не мог избавиться от мысли, что объяснение существует». Но где-то за пределами его понимания. Он закрыл глаза, стараясь воскресить в памяти обрывки сна. Но тот внезапно померк. И теперь от него осталось лишь тоскливое, щемящее чувство, что он где-то что-то забыл. Лица женщин-селян, кондуктора, полицейского стерлись начисто. «Но «Ну что же я мог забыть-то? Почему они все надо мной смеялись?» Откуда-то из недр дома он услышал резкий окрик своего отца. Ман, ман, ты проснулся? Через полчаса гости начнут прибывать на концерт. Он не ответил и посмотрел на себя в зеркало. Недурственное лицо, живое, свежее, с правильными сильными чертами. Вот только залысины на висках. «Как-то это несправедливо в его двадцать пять». Через несколько минут пришел слуга и сообщил, что отец ждет его во внутреннем дворе. Ман осведомился у слуги, не приехала ли еще его сестра Вина, и узнал, что она с семейством приезжала и уже отбыла. Вина вообще-то заходила к нему в комнату, но увидев, что он спит, не велела своему сыну Пхаскару его беспокоить. Ман нахмурился, зевнул, и открыл дверцу платяного шкафа. Его не интересовали ни концерты, ни гости. Ему хотелось снова улечься спать, на этот раз без всяких там снов. Так он обычно и проводил вечер Холли в Варанасе, отсыпаясь после пханга. Внизу начали собираться гости. Большинство из них были в новых нарядах, и не считая легкой красноты под ногтями и под волосами, полностью избавились от разноцветных последствий утреннего веселья. Но все находились в прекрасном расположении духа и не только благодаря воздействию бханга. Концерты в доме Махэша Капура были ежегодным ритуалом и проходили в Васис незапамятных времен. Еще его отец и мать устраивали их, и всякий помнил, что концерты отменялись только в те годы, когда хозяин дома сидел в тюрьме. Сегодня вечером, как и предыдущие два года, пела Саида Бай Ферозабади. Примечание. «Бай» — уважительный суффикс, используется при обращении к женщине. Она жила неподалеку от прям и происходила из семьи певцов и куртизанок. Голос у нее был... Красивый, глубокий и чувственный. Ей было около тридцати пяти, но слава ее, как певицы распространилась за пределы Брахампура, и теперь ее приглашали участвовать в концертах даже в таких отдаленных городах, как Бомбей и Калькутта. Нынче вечером многие гости Махэша Капура пришли не столько за тем, чтобы насладиться радушием хозяев, или, точнее, ненавязчивой скромной хозяйки, сколько для того, чтобы послушать Саиду Бай. Ман, который предыдущие праздники Холли провел в Варанаси, слышал ее имя, но никогда не слышал ее пения. Ковры и белое покрывало были расстелены по всему полукруглому внутреннему двору который был огражден белостенными комнатами и открытыми коридорами вдоль всего изгиба, а прямой стороной выходил в сад. Не было ни сцены, ни микрофона, ни какой-либо видимой границы или рампы, отделявшей певицу от публики. Не было и кресел, только подушки или валики, на которые можно было облокотиться, да несколько больших горшков с цветами – по краям зрительской зоны. Первые гости стояли повсюду, потягивая фруктовый сок или тхандай, грызли кебабы или орешки или традиционные сладости праздника Холи. Махаш Капур лично встречал прибывающих гостей, но с нетерпением ждал, когда его сменит Ман. чтобы он мог побеседовать с некоторыми гостями, вместо того, чтобы просто обменяться с ними поверхностными любезностями. «Если он не спустится в течение пяти минут, — сказал сам себе Махешкапур, — я пойду наверх и лично его стащу с кровати. С таким же успехом он мог бы сидеть сейчас и в Варанаси Бесполезный сын! Где этот мальчишка? За Саидой Бай уже отправили автомобиль!»